Глава 30 Именно Харп уговорил меня не отменять мое свидание. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это ждать прибытия отчетов. Давай, иди на свой ленч. Есть тысяча вещей, которые нужно сделать. И тысяча людей для них. Это твоя работа, Джек, а не твоя жизнь. Иди, пообедай. Все останется на месте. Никуда не убежит. «Моя одежда в химчистке». «Ты отлично выглядишь». «Иди». «Это приказ». Не забыла, что Бенс назначил меня старшим?» Движение на улицах было комфортным. Я приехала к ресторану за 10 минут до назначенного времени и припарковала машину возле гидранта. Заведение кормило неплохим обедом за приемлемую цену, и когда я вошла, вестибюль гудел как улей. Ресторану Джимми Вонга являлся в своем роде одной из чикагских достопримечательностей, очень знаменитой в свое время. Декор интерьера относился к стилю 50-х в чистом виде, отголосок эпохи «Рэд Пэк». Там даже была неизменная стена славы. Я уставилась на подписанную фотографию Клингера из комедийного телефильма «Военно-полевой госпиталь», а потом взглянула в зеркало поправить прическу. Взбив ее на пальцами, направилась к столику дежурного администратора. Сидевший там китаец в красном галстуке бабочки сообщил, что мой партнер еще не прибыл. Он предложил мне пройти в бар и подождать. Я заказала диетическую колу с каждой минутой, чувствуя себя все более неуютно. Вот уж чего я не рассчитывала делать, так это сидеть, предоставленная сама себе, и придаваться рефлексии. В зеркале за барной стойкой я увидела, как он входит. На нем был хорошо сшитый костюм в тонкую синюю полоску с голубой рубашкой. Он заметил меня и улыбнулся. Улыбка была приятная и казалась искренней. У него была хорошая походка, уверенная, с легкой упругостью, и ступни он ставил параллельно, а не в раскорячку, как утка. Мне никогда не нравились те, кто двигался на утиный манер. Я встал ему навстречу, надеясь, что моя улыбка не выглядит тупой и вялой. «Здравствуйте, Джек. Как поживаете?» Он протянул мне руку, пожатие было твердым, но бережным. Очень рада познакомиться Лэйтом. Прекрасный костюм. Вы так считаете? Спасибо. Метр Дотель проводил нас к уютно выгораженному столику в углу с приглушенным освещением. Почти тот же же помощник официанта поставил перед нами чайник чая. Ни один из нас не притронулся ни к чаю, ни к меню. Я пыталась выглядеть раскованно, но не была уверена, что преуспела в этом. «Так где вы работаете?» — спросила я. Мне показалось, что это неплохой способ поддерживать разговор. «Я работаю в компании Merrill Олдендорф и компания, главным бухгалтером. Звучит не менее захватывающе, чем сама работа. А вы капитан полиции? Вообще-то лейтенант. А чем вы занимаетесь в полиции? М -м Особо тяжкими преступлениями. О, это должно быть очень интересно. А сейчас вы под прикрытием? Не поняла, простите». — Ну, я имел в виду, это старая одежда. Я уже много лет не встречал таких рубашек от Изот. — Ух! — О, просто сегодня такой прачечный день. Все, что у меня есть, удано в чистку, за исключением вот этого ансамбля. Хотите верьте, хотите нет, но джинсы тоже древние. Бонжур. — В самом деле? Я показала ему вышивку на кармане и немедленно пожалела об этом. Не прошло и трех минут свидания, а я уже демонстрирую мужику свою задницу. «Это просто замечательно!» — рассмеялся он. «То, что я на двадцать лет отстала от моды. То, что вы достаточно уверены в себе, чтобы прийти вот так, как есть. Последняя женщина, с которой я встречался, злоупотребляла духами и лаком для волос. Когда она зажигала сигарету, я испытывал желание укрыться, потому что боялся, что она вспыхнет. Я рассмеялась». Я знала похожего мужчину. Ей-богу, он буквально заливался аквавельвой. Когда мы с ним танцевали медленный танец, я едва не взлетала в парах этих благовоний. У него была хорошая улыбка. И когда он улыбался, вокруг глаз появлялась сеточка глубоких морщин. Несомненно, привлекателен, даже лучше, чем на фото. «Так почему же вы стали копом?» «Потому что люблю...» Я подыскивала нужное слово. «Справедливость». Моя мать была копом, она всегда поступала по справедливости, и мне хочется того же самого. Вы находите для себя удовлетворение в справедливости? Никогда прежде моя жизнь не подвергалась столь лаконичному определению. Я люблю правду, и люблю делать что в моих силах, чтобы вещи шли правильным чередом. А вы что скажете? Я не настолько глубок. Меня делают счастливым простые радости. Музыка, еда, хорошая беседа. Вот сейчас здесь я счастлив. Он чуть подался вперед. Неужели действительно флиртует, старается мне понравиться? Я, как школьница, почувствовала волнующее покалывание в глубине живота. Я вынуждена была признаться самой себе, что он меня интересует. Я тоже подалась ближе. Хотелось бы мне быть такой же. Более простой и беспечной. Каждый может стать. «Люди не высечены раз и навсегда из мрамора. Все мы — создания развивающиеся. Фокус в том, чтобы самому определиться, а не позволять внешним воздействиям определять нас». Именно в этот момент я заметила, что к нам приближается мой бывший дружок Дон. Его, как на буктире, тянула за собой женщина с такими накачанными мускулами, что казалось, будто сзади в нее воткнули трубку и наполнили воздухом. «Все ясно, это Рокси» его личный тренер и нынешняя сожительница. — К вопросу о внешних воздействиях, — обронила я, обращаясь к Лейтому. — Кажется, сейчас будет сцена. Парочка остановилась возле нашего стола. Рокси — крупная разгневанная блондинка, и Дон — сконфуженный и, возможно, слегка испуганный. — Ты прав, Они? Она старая! — фыркнула она своими крупными ноздрями, обдав меня струей теплого воздуха. — — Да, в Чикаго 4 миллиона жителей и две ресторанов. — Найди себе другой объект, Рокси. Мы заняты. — Рокси! — потянул ее дон за рельеф рельефно вылепленную руку. — Оставь это. Но Рокси не желала никого слушать. Наверное, стероиды ударили ей в голову и пагубно подействовали на мозги. Она выпятила грудь и приняла картинную позу. — Вижу, ты очень крутая, что вот так выкидываешь его вещи в коридор. Не хочешь ли выйти, показать свою смелость в другом месте?» «Я не думаю, что...» — нахмурившись, возвысил голос мой собеседник. «Все в порядке, Лайтом. Я похлопала его по руке. Я сама справлюсь». Я встала, устремив на Рокси патентованный коповский взгляд. Для этого мне пришлось задрать голову. Она была несколькими дюймами меня выше. «Не стоит рисковать свободой, Рокси, ради того, чтобы повыпендриваться перед бойфрендом. Уходи!» Дон пытался оттащить ее, но она была практически одних с ним габаритов. — Что, сука, испугалась? — Испугалась, что я надеру тебе задницу прямо перед твоим сутеняром. Я улыбнулась и указала на ее подбородок. — У тебя остался кусок недобритый. Она замахнулась, но я была к этому готова. Одним умелым движением я ускользнула из-под удара и оказалась у нее за спиной. Используя ее же собственный момент силы, я завела назад ее запястье приемом, Хаммерлок резким движением толкнул ее на поверхность стола, придавив сверху своим весом. «Оскорбление полицейского считается правонарушением, Рокси. От 3 до 5 это немало. Если вся эта демонстрация гормонов только из-за того, что тебе требуются мои извинения, изволь, я прошу меня извинить. А теперь уходи, а не то рассержусь. Тебе все понятно?» Я вывернул ее руку чуть сильнее, чтобы лучше довести свои слова до ума. Рокси закряхтела и и с готовностью закивала. Когда я позволила ей подняться, она была свекольного цвета. а Адон с интересом изучал свои башмаки. Никто из них больше не сказал ни слова, и они угрюмо отчалили, без дальнейших осложнений. Я вернулась на свое место, спрашивая себя, насколько я загубила свои шансы на развитие отношений с Лейтомом, Насколько низко упала в его глазах. Могла ли я проявить больше сдержанности? «Прошу прощения», — пробормотала я, — — На самом деле я вовсе не люблю насилие. — Не надо извиняться. лэйтом раскраснелся и выглядел очень жизнерадостно. — Поверьте, это самое захватывающее свидание в моей жизни. Что вы делаете сегодня вечером? — Простите. — Я заканчиваю работу в шесть. Не возражаете, если я приготовлю для вас обед? — Ммм, это было бы замечательно. — Например, восемь. — Прекрасно. Он улыбнулся. Подошел официант и мы сделали заказ. Быть может, та куча денег, что я потратила на ленч вдвоем, в конце концов, не такое уж плохое вложение средств.